Издательский дом Союз и издательство Покидышев из Сановья представляют Александр Дюма Женщина с бархаткой на шее Глава 1 Арсенал Вечером 3 декабря 1846 года наш корабль стал на якорь в Тунисском заливе О часов в 5:00 утра я проснулся с чувством той глубокой грусти, от которой весь день глаза наполняются слезами, а грудь вздымается от вздохов. Это чувство было вызвано сновидением. Я спрыгнул с койки, надел панталоны, вышел на палубу и стал смотреть по сторонам. Я надеялся, что чудный вид, открывшийся моим глазам, рассеет мою тревогу, тем более цепкую, чем менее реальной была причина её возникновения. Передо мной на расстоянии ружейного выстрела была дамба, тянувшаяся от крепости Галетты до крепости Арсенала и оставлявшая узкий проход для судов, следовавших из залива в озеро. Воды этого озера, не уступавшие своей голубизной голубизне небес, которые они отражали, местами были очень бурными. Там хлопали крыли местаи лебедей, а на одном из вбитых на определённом расстоянии друг от друга столбов, указывающих мель, неподвижно, подобно изваянию птицы на надгробном памятнике, сидел баклан. Изредка он вдруг камнем падал вниз, нырял за добычей и вновь появлялся на водной поверхности, держа в клюве рыбу. Проглотив её, он снова взлетал на столб и опять заставал в безмолвной неподвижности, до тех пор, пока другая рыба, проплывавшая поблизости, не возбуждала его аппетита. Тогда, преодолевая лень, он снова исчезал в воде. и опять появлялся. Каждые 5 минут воздух прорезала вытянувшаяся цепочкой стая фламинго. Розовые крылья которых, выделяясь на фоне их белого оперения и образуя четырёхугольники, казались игральными картами, состоящими из одних бубновых тузов, устремившихся друг за другом. На горизонте виднелся Тунис. Другими словами, белые, как мел, квадратные дома, без окон и без дверей, они громоздились амфитеатром и выделялись на фоне неба своими, на редкость, четкими очертаниями. Слева, как огромный зубчатый крепостной вал, возвышались свинцовые горы, само название которых указывает на их мрачный цвет. У подножия гор примастилась мечеть, и деревня Сиди-Фаталах. Справа виднелась гробница святого Людовика и площадь, где находился Карфаген. Места воскрешающие в памяти два величайших события в мировой истории. Позади нас качался на якоре великолепный паровой фрегат Монте-Сума, обладавший двигателем в 450 лошадиных сил. Разумеется, здесь было много такого, что могло бы развлечь самое расстроенное воображение. При виде всей этой роскоши можно было забыть и вчерашний день, и сегодняшний, и завтрашний. Но я погрузился в воспоминания о том, что было 10 лет назад, сосредоточившись На одной единственной мысли, которую сон словно пригвоздил к моему сознанию. Взгляд мой сделался неподвижным. Весь этот великолепный пейзаж мало-помалу расплывался перед моим рассеянным взором. Вскоре я уже ничего вокруг не видел. Действительность исчезла, а затем в центре этой туманной пустоты Словно по мановению волшебной палочки возникли очертания гостиной с белыми лепными украшениями, в углу денег которой за пианино небрежно перебирая клавиши, сидела женщина, вдохновенная и в то же время задумчивая. То была Муза, и то была Святая. Я узнала ту женщину И прошептал, словно она могла меня слышать: "Привет вам, милая Мария, моя душа с вами". Затем не в силах более противиться боянию этого ангела с белоснежными крыльями, возвращавшего меня к дням моей юности, и подобно чудесному видению являвшего мне целомудренный облик юной девушки, молодой женщины и матери, Я данся насившему меня потоку, который называется памятью и который возвышает прошлое в ущерб будущему. И тут меня охватило эгоистическое чувство, в высшей степени свойственное человеку, заставляющее его не оставлять свои мысли при себе, но лелеять свои ощущения, делясь ими с окружающими. И наконец, изливать в душу другого сладкий или же горький напиток, наполняющий его душу. Я взял перо и написал. На борту быстрого ввиду Карфагена и Туниса. 4 декабря 1846 года. Судараня. Скрыв письмо, написанное вблизи берегов Карфагена и Туниса, Вы спросите себя, кто может писать вам из этих краев, и, пожалуй, подумаете, что получите автограф Регула или же Людовика IX. Увы, сударыня, тот, кто из столь дальних стран повергает к вашим стопам робкое напоминание о себе, не является ни героем, ни святым, и если он когда-либо и походил чем-то на епископа гиппонского, Что могила он посетил 3 дня тому назад, то речь об этом сходстве может идти только если вспомнить о первой половине жизни этого великого человека. Впрочем, подобно ему пишущий эти строки может искупить первую половину своей жизни второй. Но раскаиваться слишком поздно, и по всей вероятности он умрёт так же, как и жил. Не смей даже оставить после смерти свою исповедь, которую в лучшем случае можно выслушать, но которую почти не возможно прочитать. Вы уже взглянули на подпись, не правда ли, судареня? Вы уже знаете, с кем имеете дело. И теперь вы спрашиваете себя, почему автор Мушкетеров и Монте-Кристо решил написать вам именно вам находясь между этим великолепным озером которое служит магелой городу и бедным памятником который является гробницей короля тогда как в париже он способен был прожить рядом с вами целый год и не появляться в вашем доме прежде всего сударыня париж есть париж другими словами водоворот где забываешь обо всём среди шума который поднимают бегущие люди и вращающаяся земля. В Париже, видите ли, я поступаю так же, как все люди и как сама земля. Я бегаю и вращаюсь. А в остальное время, когда не вращаюсь и не бегаю, я пишу. Но теперь с ударами всё обстоит иначе. Когда я пишу, я не так уж далёк от вас, как вы думаете, ибо вы Одной из тех не многих существ, для которых я пишу, и не было такого случая, чтобы я, закончив главу, которой я доволен, или же книгу, которая пользуется успехом, не сказал себе: её прочитает Марина Дие. Удивительная, чудесная душа. И я горжусь этим совпадением, ибо надеюсь, что когда вы прочтёте эти строки, я быть может займу больше места в ваших мыслях. Итак, сударня, я возвращаюсь к письму. Я не смею сказать, что нынче ночью грезил вами, но вы мне снились, забыв о волнах, качающих гигантское паровое судно, которое правительство предоставило в мое распоряжение, и на котором я оказал гостеприимство одному из ваших друзей и одному из ваших поклонников. Буланже и моему сыну, не считая Жеро, Маке, Шанселя и Добороля, принадлежащих к числу ваших знакомых. Итак, повторяю, я уснул, не думая ни о чем. Но так как сейчас я нахожусь, можно сказать, в стране тысячи одной ночи, меня посетил некий гений и ввел меня в царство мечты, царицей которого были вы. Место, куда он привёл или лучше сказать, вернул меня, было прекраснее двора, прекраснее королевства. Это был милый моему сердцу великолепный арсенал В его радостные и счастливые времена, когда наш горячо любимый Шарль делал нам честь и оказывал нам своё искреннее гостеприимство, на какое были способны древние. А, глупокочтимая Мари, Очаровательное гостеприимство нашего века. Ах, сударыня, поверьте, что пишущие эти строки испускает сейчас тяжёлый вздох. То была счастливейшая для меня пора. Ваше очарование сообщалось всем, и порой смеюсь сказать, мне больше нежели другим. Вы видите, что меня влечёт к вам эгоистическое чувство. Мне передалась часть вашей прилесной весёлости, так же как кремню поэта Сади передавался аромат розы. Помните ли вы костюм лучника, который надевал Поль? Помните ли вы жёлтые ботинки Франциска Мишеля? Помните ли вы моего сына, переодетого грузчиком? И помните ли вы тот уголок, где стояло пианино? И где вы пели Лазару эту чудесную мелодию, но ту, которой вы обещали мне дать, и не в упорёк будет вам сказано, так и не дали. Я пробудил вашу память. Теперь пойдёмте дальше. Помните Фонтане и Альфреда Джоано. Две мрачные фигуры, остававшиеся грустными даже когда все мы помирали со смехом. Ибо людей, которым суждено умереть молодыми, никогда не покидает смутное предчувствие своей гибели. Помните Тейлера, сидящего в углу неподвижного, молчаливого, размышляющего о том, какое из следующих его путешествий обогатит Францию испанской картиной, греческим барельефом или египетским обелиском. Помните Да Винчи, который в тупор быть может ещё сомневался в своём преображении, если не сходил до того, чтобы смешиваться с толпой. Помните Ламортина, стоящего перед камином, яростилающего перед нами созвучьей своих великолепных стихов? Помните Гюго, который слушал его так, как, вероятно, это и Окул слушал Полиника? Он один среди нас сохранял на устах улыбку человека, который делает вид, что не считает себя выше других, тогда как госпожа Гюго, играя своими чудесными волосами, полу лежала на диване, словно устав от бремени славы, часть которой она несла. А в центре ваша матушка, такая простая, такая добрая, такая милая, ваша тетушка... Госпожа де Терси, такая умная и благожелательная. Доза, взбалмошный, хвастливый и остроумный. Бори, столь отрешенный от всего этого шума, что, казалось, мысли его вечно блуждают в поисках семи чудес света. Буланже, сегодня грустный, завтра радостный, но всегда великий художник, всегда великий поэт. Всегда верный друг, независимо от того, весел он или печален. И наконец, маленькая девочка, скользящая среди поэтов, художников, музыкантов, великих людей, умных и учёных. Маленькая девочка, которую я ставил на ладонь и подносил вам, словно это была статуэтка Барра или Продье. О, Боже мой! Что стало с со всеми этими людьми? Господь донул на своды. И вот волшебное здание рухнуло, и те, кто населял его, разбежались. Я пустело то место, где некогда всё жило, цвело, сеяло. Фонтанне и Альфред Джоанно умерли. Тейлер отказался от путешествия, да виньей сейчас испуля зрение. Ламартин, депутат Гюго пар Франции, на Булонже, мой сын и я в карфагене, откуда я и пишу вам сударение, и спускает тот тяжкий вздох, о котором я вам уже писал, и который, несмотря на ветер, уносящий словно облако, редеющий дым нашего судна. никогда не догонит тех дорогих воспоминаний, которые время на своих тёмных крыльях тихо уносит в серый туман былых. О, весна! О молодость года! О молодость! О весна жизни! Итак, вот он. Этот исчезнувший мир, который сегодня ночью вернул мне мой сон. Мир столь блестящий, столь явственно различимый, но, увы, в то же время столь неосязаемый, как те пылинки, что пляшут в солнечном луче, проникшем в темную комнату сквозь щели в приоткрытом ставне. Теперь, сударыня, вас больше не удивляет это письмо, не правда ли? Месть ещё рушилась бы беспрестанно, если бы её не поддерживали в равновесии надежда с одной стороны и воспоминание с другой. И к несчастью, а быть может к счастью, я принадлежу к числу тех, у кого воспоминание оказывается сильнее надежды. А теперь поговорим о другом. Быть печальным позволительно при том условии, что печаль твоя не омрачит других. Что подделывает мой друг Бонифас? Да, кстати, дней десять тому назад я посетил некий город, и долгонька придется ему карпеть, прежде чем он найдет его название в книге злобного ростовщика, имя которого Солюсти. Этот город — Константина, древняя цирта, диковинным образом выстроенной на скале, без сомнения, — тем пламенем сказочных существ, у которых были орлиные крылья и человеческие руки, как у Геродота и Левайяна, этих двух великих путешественников, повидавших виды. Потом мы ненадолго зашли в Утику и надолго в Безерту. В Безерте Жеро написал портрет турецкого нотариуса, а Буланже — его старшего делопроизводителя. — Посылаю их вам, сударыня. чтобы вы могли сравнить их с парижскими нотариусами и старшими делопроизводителями. Думаю, что сравнение будет не в пользу последних. Но ну, а я, охотясь на фламинго и лебедей, свалился в воду. Такое событие, случившееся на берегах Сены, быть может, сейчас подмёрзшей, вероятно, имело бы печальные последствия, но на берегах Катонова озера Она доставила мне лишь то неприятность, что я, одетый с головы до ног, принял ванну. Этим очень удивил Александра, Жиро и губернатора, которые следили за нашей лодкой с холма и которые не могли понять, что происходит. Они подумали, что это моя прихоть. А на самом деле я просто потерял равновесие. Я вынырнул, как баклан, о котором я уже вам рассказывал, подобно баклану, я и сейчас подобно баклану я вновь показался на поверхности, только в отличие от него у меня в клёве не было рыбы. Через 5 минут я уже и думать забыл об этом происшествии и был так же сух, как господин Валерий, столь любезно был по отношению ко мне ласковый солнышко. Ох, как бы я хотел с ударением, чтобы вас всегда сопровождал луч этого чудесного солнца, хотя бы только за тем, чтобы на вашем окне Расцвели незабудки. Прощаете сударыня? Простите мне столь длинное письмо. Я не привык к этому жанру. И как ребёнок, который просит прощения за то, что набедокорил, обещаю вам, что больше не буду. И однако, почему небесный страж оставил открытой дверь с слоновой костью, в которую проникает золотой меч ты? Примите с ударением изъявление моего глубочайшего к вам уважения. Александр Дюма. Крепко жму руку Жюлю. Ну а теперь меня спросят, зачем я поместил здесь письмо столь лентимного характера. Дело в том, что я хочу рассказать историю женщины с бархаткой на шее. А для этого мне надо было распахнуть двери арсенала. Другими словами, двери жилища Шарля Нодье. А теперь, так как эту дверь открыла мне рука его дочери, и так как следовательно мы можем быть уверены, что будем здесь желанными гостями, кто любит меня за мной. На окраине Парижа, в конце набережной Серистинцев, Вылезая на улицу Марлан и господствуя над рекой, возвышается большое, тёмное, печального вида здание под названием Арсенал. Участок земли, на котором стоит это громоздкое сооружение до того, как в городе прорыли крепостные рвы, назывался Шаноплатр. Когда Париж готовился к войне, он купил это поле и построил там цеы гаузы для своей артиллерии. К 1533 году Франциск I обнаружил, что ему не хватает пушек, и у него возникла мысль начать их отливать. Тогда он позаимствовал один из этих цехгаузов у своего доброго города, пообещав, разумеется, вернуть цехгаус, как только отливка будет закончена. Затем, под предлогом того, что необходимо ускорить работы, он позаимствовал второй цехгаус, потом третий каждый раз повторяй своё обещание наконец следуя пословице согласящий наживай да не проживай он без всяких церемоний оставил за собой все 3 позаимствованных цеих гауза 20 лет спустя вспыхнули 20.000 тонн пороха которые там хранились взрыв был ужасен Париж трясяся как трясётся катанье в те дни когда двигается энкелад Там не перелетали через всё предместье Сан-Марцо, раскаты этого ужасающего грома потрясли Милен. Окрестные дома шатались как пьяные и рушились. Рыба гибла в реке, убитая неожиданным сотрясением. Наконец, 30 человек, подхваченные огненным ураганом, падали в обгорелых лохмотьях на землю, а 150 человек получили ранения. Как произошло это бедствие? Какова была причина несчастья? Об этом никто никогда не узнает, но вследствие незнания во всём обвинили протестантов. Карл IX приказал восстановить разрушенные здания по более обширному плану. Дело в том, что Карл IX был великим строителем. Он приказал украсить Лувр скульптурами и изваять рельефы фонтана Невинных Жану Гужону, который, как известно, впоследствии был убит шльной пулей. Этот великий художник и великий поэт без сомнения завершил бы начатое, если бы бог, который хотел предъявить ему кое-какой счет, благо дело было 24 августа 1572 года, не призвал его к себе. Его преемники взялись за прерванные им работы и продолжили их. В 1584 году, Генрих III велел высечь дверь, выходящую на набережную Селестинцев. По бокам её стояли колонны в виде пушек, а на мраморной скрижали, возвышавшейся над ней, можно было прочитать дистих Никола Бурбона. Этот дистих так нравился Саптелеу, что тот готов был бы взойти на виселицу лишь бы написать такой самому. Это наготовить здесь стрелы которыми Генрих поразит ярость титанов. И в самом деле, поразив титанов Лиги, Генрих насадил прекрасный сад, который можно увидеть на картах времен Людовика XIII, а Сюли основал свое министерство и приказал расписать и позолотить прекрасные салоны, где и сейчас помещается библиотека арсенала. В 1823 году Шарль Нодье стал членом дирекции этой библиотеки. Он покинул улицу Швазель, на которой жил дотоле, и переехал на новую квартиру. Нодье был прилестнейшим человеком. У него не было ни одного порока, зато полным-полно недостатков, тех очаровательных недостатков, которые придают оригинальность человеку гениальному, расточительному, беззаботному, праздному. и притом наслаждающемуся своей праздностью, так же как Фигаро своей ленью. Наде знал почти всё, что дано знать учёному. Впрочем, он пользовался привилегией человека гениального. Когда он чего-нибудь не знал, он выдумывал, и то, что он выдумывал, было куда увлекательнее, куда красочнее, куда правдоподобнее, нежели то, что существовало в действительности. Впрочем, создав огромное количество систем и будучи восторжен на парадоксален в своих суждениях, он меньше всего годился на роль пропагандиста. Для себя самого Наде был парадоксален, для себя одного Наде создавал системы. Если бы его системы были приняты, а парадоксы признаны, он бы их изменил и немедленно изобрёл бы новые. Наде был персонажем Теренсы, И ничто человеческое не было ему чуждо. Он любил ради счастья любить. Он любил так же, как светит солнце, как журчит вода, как благоухает цветок. Всё великое, всё доброе и всё прекрасное было ему мило. Даже в зле он искал добро, подобно тому, как химик из вредного растения даже из яда извлекает целебное вещество. Сколько раз Надея любил На этот вопрос он и сам не мог бы ответить. Впрочем, будучи великим поэтом, он смешивал мечту с явью. Наде с такой любовью лелеял свои фантастические вымыслы, что в конце концов сам в них поверил. Для него Тереза Обер, Фея с крошками и Нес де Ласирас существовали на самом деле. Это были его дочери, такие же как Мари. Это были сёстры Мари, с той разницей, что госпожа Надья не принимала никакого участия в их появлении на свет, подобно Юпитеру, Надья извлёк всех этих минерв из своей головы. Но это были не только человеческие существа, не только дочери Евы и сыновья Адама, в которых вдохнул жизнь их творец Надья. Надья выдумал животное и окрестил его, а потом своей властью, не задумываясь над тем, что скажет Бог, наградил его бессмертием. Это животное было Тарантотелло. Вы не знаете, что такое Тарантотелло? Я тоже понятия о нем не имею. Но сам Надье его видел. Надье знал его как свои пять пальцев. Он мог рассказать вам о нраве, привычках, о капризах Тарантотелло. Он рассказал бы вам и о его любовных похождениях, Если бы в тот момент, когда он заметил, что Тэрнтател наделён бессмертием, он не обрёк бы его на безбрачие, ибо потомство не обязательно для того, кто всё равно воскреснет. Каким образом Надья открыл, что Тэрнтател существует? Сейчас расскажу. В 18 лет Надья занялся энтомологией. Жизнь его распадается на шесть этапов. Вначале появился его труд по естественной истории. Энтомологическая библиотека. Потом полингвистики. Аноматопеистический словарь. Потом политическая. Ода против Наполеона. Потом труд по религиозной философии. Размышления о монастыре. Потом стихи, этюды юного барда. Потом проза. Жанс Багар. Смора, трельби. Художник из Зальцбурга. Мадмуазель де Марсан, Адель, вампир, золотая мечта, воспоминания молодости, король богемский и его семь замков, фантазия доктора Науфобуса и много других прелестных вещей, которые знаете вы, которые знаю я и дать определения, которым моё перо бессильно. Итак, Наде был на первом этапе своей деятельности Надья занимался энтомологией. Надье жил на седьмом этаже, так высоко и беренже не помещает поэтов. Он производил опыты с помощью микроскопа над бесконечно малыми частицами и задолго до Распая открыл мир крошечных невидимых существ. Однажды, после того как он исследовал воду, вино, уксус, сыр, хлеб и наконец все вещества, над которыми обычно производят опыты, он достал из водосточной трубы щепотку мокрого песка и положил её под объектив микроскопа, а затем посмотрел в чечевички. И тогда он увидел, что там шевелится какое-то странное существо, имеющее форму велосипеда, снабжённого двумя колёсиками, которыми оно быстро двигало. Если ему нужно было переплыть реку, то его колёсики служили ему как колёса парохода. Если же надо было передвигаться по суше, его колёсики крутились как колёса кабриолета. Надья разглядел его, рассмотрел во всех деталях, нарисовал его и вообще исследовал бесконечно долго, но вдруг вспомнила о том, что у него назначено свидание, о котором он совсем забыл. Он убежал, бросив и микроскоп, и песок, и тарентеллу. для которого этот песок был вселенной. Когда Надье вернулся, было уже поздно. Он устал, он лёг и заснул тем сном, каким спят люди, когда им 18 лет. И вот, открыв глаза лишь на следующий день, он вспомнил о песке, о микроскопе и о тарантателе. Ой. За ночь песок высох, и несчастный тарантател, которому чтобы жить была необходима влага, погиб. Его крошечный трупик лежал на боку. Его колёсики были неподвижны. Параход больше не двигался. Велосипед остановился. Но даже мёртвое это существо представляло собой по меньшей мере любопытную разновидность подёнки. И его трупик заслуживал того, чтобы его хранили так же бережно, как хранили бы труп мамонта или мастодонта. Конечно, имея дело с этим существом, В сто раз меньше, нежели клещ, надо было принять куда больше предосторожности и нежели для того, чтобы переселить животное в 10 раз превышающее размер слона. И вот Надья кончиком пера перенёс щепотку песка из-под микроскопа в картонную коробку, коей было предназначено стать гробницей тарантателл. Нодья решил показать этот тропик первому же учёному который рискнёт подняться к нему на седьмой этаж. Но в 18 лет человек думает о столь многих вещах сразу, что ему позволительно забыть о тропике подёнки. И надье не вспоминал о тропике тарантателла 3 месяца, 10 месяцев, а быть может и год. Но вот в один прекрасный день коробка попала к нему в руки. Ему захотелось посмотреть, какие изменения произошли за год с этим существом. Бушевала гроза, и в комнате было темно. Чтобы лучше видеть, он поднёс микроскоп к окну и высыпал на предметное стекло содержимое коробки. Тропик по-прежнему неподвижно лежал на песке, а время, которое одержало столько побед над колоссами, казалось, забыло о бесконечно малом существе. И так Надье смотрел на свою поденку, как вдруг ветер уронил на предметное стекло каплю дождя, и она увлажнила песок. И тут Надье показалось, что живительная прохлада возвращает Оронтотелло к жизни, что он зашевелил вначале одним усиком, потом другим, стал крутить вначале одним колесиком, потом двумя, что он обретает центр тяжести. То и его движения становятся равномерными. Наконец, что он жив. Чудо воскрешения совершилось. Не через 3 дня, но через год. 10 раз Надье повторял этот опыт. 10 раз пешок увлажнялся и 10 раз Тарантателла воскресал. Надье открыл неподёнку. Надье открыл бессмертное существо. Во всей вероятности его Тарнтател был свидетелем всемирного потопа и долженствовал присутствовать на страшном суде. К несчастью однажды, когда Надевера и Атна в 20-й раз готовился повторить свой опыт, порыв ветра унёс сухой песок, а вместе с песком и трупик феноменального Тарнтател. Надя перебрал немало щепоток сырого песка из своего водостока. Из многих других, ночетно. Ему так и не удалось найти что-либо равноценное этой утрате. Тарантателла оказался единственным в своём роде, и будучи потерян для человечества, остался жить лишь в памяти Наде. Зато в памяти Наде он остался жить навсегда. Може говорили о недостатках Наде. По крайней мере, в глазах госпожи Наде его самым большим недостатком Б была библиоманией. Этот недостаток, составлявший счастье Наде, приводил в отчаяние его жену. Дело в том, что все деньги, которые Наде зарабатывал, он тратил на книги. Сколько раз бывало так, что Наде уходил с двумя-тремястами франков, совершенно необходимых для дома, и возвращался с редкой книгой, с уникальным экземпляром. деньги оставались у Ташнера или у Гиемо. Госпожа Наде пыталась его врезонить, но он вытаскивал из кармана книгу, открывал её, закрывал, поглаживал, показывал опечатку, свидетельство вывшую о подлинности экземпляра и ещё приговаривал: "Ты только подумай, дружок, 300 франков я найду, а вот такую книгу, хм, такую книгу уже не найдёшь. Спроси хоть Пиксирекура. Пиксирекур. вызывал глубокое восхищение у Надье, всю жизнь обожавшего мелодрамы. Надье прозвал Пиксарикура Корнелем Бульваров. Почти каждое утро Пиксарикур являлся к Надье с визитом. Утро Надье было посвящено приему библиофилов. Именно у него сходились маркиз де Ганей, маркиз де Шато-Жерон, маркиз де Шалабр, граф де Лабедуайер, бирар из рода Эльзивиров, который в 1830 году в чашу досуга исправил французскую конституционную хартию. Библиофил Жакоб, учёный Вайс из Безенсона, человек энциклопедических познаний Пеньё из Дюжона, и наконец у него собирались иностранные учёные, которые приехав в Париж, тотчас же бывали ему представлены или же представлялись сами членами этого синакля. пользовавшегося известностью во всей Европе. И здесь советовались с Надье оракулом в этом собрании. Здесь показывали ему свои книги, здесь спрашивали его мнения. Это было его любимым развлечением. Зато учёные из института почти никогда не посещали эти сборища. Надья вызывал у них ревность. Наде сочетался рудицией, поэзией и умом, а это порок, который Академии наук, так же как и французской академии, не может простить. К тому же Наде честенько поднимал кое-кого на смех, порой ему случалось кое-кого укусить. В один прекрасный день он выпустил в Короля Богемского и его семь замков. На сей раз он был особенно извитителен. Все полагали, что он рассорился с институтом навеки. Не чуть не бывало Академия Тимбукту ввела Надье во французскую академию. У сестёр бывают свои счёты. После двух-трёх часов работы, как правило, лёгкой, после того, как Надье исписывал 10-12 листов бумаги размером приблизительно в 6 дюймов в длину и 4 дюйма в ширину чётким ровным почерком, не сделав ни единой помарки, он выходил из дому. Однажды Надье вышел побродить по городу. не уклоняясь впрочем от набережных он переходил через реку и вновь возвращался согласно топографическому расположению книжных латков затем он пошёл по книжным лавкам а после книжных лавок по переплётным мастерским дело в том что надя разбирался не только в книгах но и в переплётах шедевр газона при людовике XIII десэ при людовике XIV Маделу при Людовике XV и де Рома при Людовике XV и Людовике XVI были ему так хорошо знакомы, что он узнавал их с закрытыми глазами. Ему достаточно было прикоснуться к ним. Никто иной, как Надья возродил переплётное мастерство, которое во времена революции и империи перестало быть искусством. Именно он вдохновлял и направлял реставраторов этого искусства. Всех этих Тувиненов, Брадели, Еде, Базанетов и Легранов. Тувинен, умирая от чихотки, приподнялся на своём смертном одре, чтобы бросить последний взгляд на переплёты, которые он делал для Нади. Путь Нади почти всегда кончался у Крузе или Тешнер. Это были шурин и зять, которых разъединило соперничество, и в роли посредника между которыми выступал мирный нрав Надье. Там был кружок библиофилов, там собирались, чтобы поговорить о книгах, об изданиях, о распродажах, там совершались обмены. Когда появлялся Надье, все присутствующие приветствовали его хором, но как только он открывал рот, воцарялась мертвая тишина. Тогда Надье повествовал. Надье сыпал парадоксами обо всех вопросах, доступных знанию и о многом другом. Во второй половине дня после семейного обеда Надье обыкновенно работал в столовой. При трех, всегда именно трех, свечах, расставленных треугольником. Мы уже говорили о том, на какой он писал бумаги и каким почерком, и при том только гусиными перьями. Железные перья, как вообще все новые изобретения, приводили Надье в ужас. Газ бесил его, пар вызывал у него ярость. В уничтожении лесов и истощении каменноугольных копий ему виделся близкий и неизбежный конец света. Ненависть к прогрессу цивилизации заставляла Наде произносить особенно вдохновенные речи и особенно нигистово метать громы и молнии. Приблизительно в половине десятого Наде снова выходил из дома. Но на сей раз он шел не вдоль набережных, а вдоль бульваров. Он заходил либо в Порт-Сан-Мартен, либо в Амбигю, либо в Фюнанбюль, чаще всего в Фюнанбюль. Надье боготворил де Бюро. Для Надье во всем мире существовало только три актера — де Бюро, Потье и Тальма. Потье и Тальма умерли, но де Бюро вознаграждал Надье за потерю двух других актеров. Но Дье сто раз смотрел бешеного быка. Каждое воскресенье Надье завтракал у Пиксерикур. Там он снова встречался со своими гостями, библиофилом Жакобом, который был там королем в отсутствии Надье, и становился вице-королем, когда Надье появлялся с маркизом Даганей, с маркизом Дашалабром. Маркиз Даганей — человек с переменчивым нравом, капризный книголюб, влюблялся в книгу так же, как по веса времен регенства влюблялся в женщину. Он влюблялся с целью завладеть ею. Потом, когда он становился её обладателем, в течение целого месяца он был ей верен, мало сказать верен, сходил по ней с ума, носил её с собой, останавливал друзей, чтобы показать её им, вечером клал её себе под голову, просыпаясь ночью зажигал свечу, чтобы ещё раз поглядеть на неё. Но так никогда и не читал. Он вечно зарился на книги Пиксирекура, который Пиксирекур ни за какие деньги не соглашался продать. И он отомстил за этот отказ, купив на распродаже госпожи Декасталан автограф, о котором Пиксирекур мечтал целых 10 лет. "Не беда", в бешенстве сказал Пиксирекур. "Всё равно я его получу". "Что получите?" спросил маркиз Догани. "Этот автограф. Каким же образом? Да после вашей смерти, чёрт побери!" Пикси рекур сдержал слово. После смерти маркиза де Ганея он купил этот автограф. А маркиз де Шалабр мечтал об одном, но мечтал страстно о Библии, которой не было бы ни у кого. Он так измучил Наде, чтобы тот назвал ему какой-либо уникальный экземпляр, что Наде в конце концов придумал лучше, чем маркиз де Шалабр. Он назвал несуществующий экземпляр Маркиз де Шалабр тут же начал поиски этого экземпляра. Христофор Колумб не столь упорно стремился открыть Америку, Васко да Гама не столь усердствовал ради открытия Индии, сколько упорно искал Библию маркиз де Шалабр. Но Америка находится между 70 градусом северной и 53 и 54 градусами южной широты. Но Индия лежит по ту и посю в сторону Ганга, тогда как Библия Маркиза дошла лабра, не находилась ни на каких широтах и не лежала ни по ту, ни посю в сторону Сены. Из этого следует, что Васко да Гама нашёл Индию, что Христофор Колумб открыл Америку, и что Маркиз, сколько ни искал от севера до юга и от востока до запада, в своей Библии не нашёл Но чем более недосягаемой была Библия, тем более рьяно стремился обрести ее Маркиз де Шалабр. Он предлагал за нее 500 франков. Он предлагал за нее тысячу. Он предлагал за нее две тысячи, четыре, десять. Все библиографы сбили с ног, разыскивая эту злополучную Библию. Писали в Германию и в Англию. Никаких результатов? Будь это запрос маркиза де Шалабра, люди не стали бы так трудиться и попросту ответили бы ему. Такой Библии не существует. Но запрос на Дие дело другое. Разно Дие сказал, такая Библия существует, значит, такая Библия бесспорно существует. Папа мог ошибаться, но Дие был непогрешим. Поиски продолжались 3 года. Каждое воскресенье маркиз де Шалабр завтракая вместе с Нодье у пиксиликура говорил ему: "Ну, дорогой Шарль, эту Библию, ну, невозможно найти. Ищите и обрящайте", говорил Надья. Библеман устремлялся на поиски с удвоенным рвением, но ничего не находил. Наконец, маркизу де Шалабру принесли Библию. Это была не та самая Библия, которую назвал Нодье. Но разница в дате выхода в свет составляла всего 1 год. Напечатана она была не в Кёльне, а в Страсбурге. Таким образом, разница в расстоянии составляла всего одно лье. Экземпляр, по правде сказать, уникальным не был, но второй и последний экземпляр находился в Ливане, в недрах одного маронитского монастыря. Маркиз де Шалап протнёс Библию к Наде и спросил его мнение. «Черт возьми, дорогой друг!» — ответил Нодье, видя, что маркизу грозит безумие в том случае, если он не купит Библию. «Берите ее! Ведь найти другую невозможно!» Маркиз де Шалабр купил Библию за две тысячи франков, заказал для нее роскошный переплет и положил ее в особый ларец. Когда маркиз де Шалабр умер, его библиотека по завещанию досталась «Мадемуазель Марс». Мадмуазель Марс, которой отнюдь не была библия оманкой, попросила оценить книги покойного и устроить распродажу. Мерлен, честнейший человек на свете, в один прекрасный день явился к мадмуазель Марс, держа в руках не то 30, не то 40.000 франков в банковских билетах. Он нашёл их в чём-то вроде бумажника, засунутого под великолепный переплёт этой, можно сказать, уникальной Библии. «Зачем вы сыграли эту шутку с беднягой Маркизом да шалабром? Ведь вы не такой уж любитель мистификаций», — спросил я у Надье. «За тем, что он разорялся, друг мой. За эти три года, что он искал свою Библию, он ни о чем другом уже не думал. За эти три года он истратил две тысячи франков, тогда как за эти же три года он мог бы истратить и пятьдесят». Теперь, когда мы показали горечь о нами любимого Шарля в будни и в воскресные утра, расскажем, что он делал в воскресенье от 6 вечера и до 12 ночи. Как я познакомился с Нудье? Так же, как знакомились с ним все. Он оказал мне услугу. Это было в 1827 году. Я только что закончил свою крестину. Я никого не знал ни в министерствах, ни в театрах, Моё начальство вместо того, чтобы помочь мне и ввести меня в комеди франсез, было для меня помехой. За 2-3 дня я написал тот последний стих, который вызвал бешеный свист и гром аплодисментов. Ну что ж, мне жаль, отец, добить его велите. Под этим стихом мне написал слово конец, и мне оставалось только прочитать мою пьесу. Господам королевским комидиантам, а их дело было принять её или же отвергнуть. К несчастью, в то время управление комеди-франсез было как и управление Венеции республиканским, но в то же время и аристократическим, и далеко не каждому удавалось предстать перед сиятельными персонами из театрального комитета. Разумеется, там был некто вроде экзаменатора. В обязанности Коева входило чтение произведений молодых авторов, которые еще ничего не создали и которые, следовательно, имели право прочитать свою пьесу комедиантам только после экзамена. Однако тут установилась печальная традиция, из-за чего случались очень неприятные истории. Иные рукописи ждали, в своей очереди, год, два, а то и три. Я же, будучи знаком с Данте и Мильтоном, не осмеливался выступить против этого чистилища, опасаясь, как бы моя злосчастная Кристина попросту не увеличила число тех, кто нежен, кто недостоин жить. Я слышал разговор о том, что Наде, при рождённый покровитель ещё не родившихся поэтов. Я попросил его замолвить за меня словечко перед бароном Тейлером. Он так и сделал. Неделю ж спустя я читал свою пьесу в Комеди Франсез, и она была почти принята. Я говорю почти, потому что для нашего времени, то есть для лета 1827 от Рождества Христова, в Кристине имеется столько литературных вольностей, что рядовые королевские комедианты не осмелились принять мою пьесу сразу и решили подчиниться решению господина Пекара, автора городка. Господин Пикар был одним из оракулов своего времени. Фермен привёл меня к господину Пикару. Господин Пикар принял меня в библиотеке, которая была украшена всеми изданиями его произведений, и в которой красовался его бюст. Он взял мою рукопись, назначил мне свидание через неделю и отпустил нас. Через неделю, минута в минуту, я стоял у дверей господина Пикара. Тот, по-видимому, ждал меня. Он встретил меня с улыбкой Ригабера и с комической оперы «Продается дом». — Милостивый государь, — сказал он, протягивая мне мою рукопись, аккуратно свернутую в трубку, — у вас есть какие-нибудь средства к существованию? Начало нельзя было назвать многообещающим. — Да, милостивый государь, — отвечал я, — я занимаю скромную должность при его светлости герцоге Орлеанском. Отлично, мой мальчик, сказал он с самой сердечной улыбкой и всовывая мой свёрток мне в руки и одновременно беря меня за руки. В таком случае, идите на службу. И в восторге от своей остроты, он потёр руки, знаком показывая мне, что аудиенция окончена. Как бы то ни было, я обязан был поблагодарить Наде. И отправился в арсенал Надье принял меня так, как он принимал всех, тоже с улыбкой. Но, как говорит Мольер, улыбка в улыбке рознь. Быть может, когда-нибудь я забуду улыбку Пикара, но я никогда не забуду улыбку Надье. Я хотел доказать Надье, что я не так уж не достоин его протекции, как он мог подумать, судя по ответу Пикара. Я оставил ему мою рукопись. На следующий день я получил чудесное письмо, которое вернуло... мне всё моё мужество, в котором он приглашал меня на вечера в арсенале. В этих вечерах в арсенале было нечто чурующее, нечто такое, что нельзя описать пером. Вечера эти бывали и по воскресеньям, и, собственно говоря, начинались в 6 часов. В 6 часов стол был накрыт. Постоянно садились за стол Кае, Тейлер, Фрэнсис Вэй, которого Наде любил как родного сына. Кроме них двое-трое зашедших на огонёк и кто угодно. Кто однажды был допущен в чарующий уют этого дома, тот ходил к Наде без всякого, просто поужинать. Два-три прибора всегда ждали каких-нибудь нежданных гостей. Если этих трёх приборов было недостаточно, к ним прибавлялся четвёртый, пятый, шестой. Если требовалось раздвинуть стол, его раздвигали, но горе было тому, кто приходил тринадцатым. Он с безнадёжной тоской ужинал за маленьким столиком до тех пор, пока не приходил четырнадцатый и не освобождал его от наказания. Он одержим был своей причудой. Он предпочитал серый хлеб белому, олову серебру, стяриновой свече восковым. Никто не придавал этому значения. Кроме госпожи Наде, которая всё делала по его вкусу. Года через 2 я сделался одним из тех друзей дома, о которых я только что говорил. Не мог прийти без предупреждения, в обеденное время меня встречали восклицаниями, которые не оставляли сомнений в том, что я здесь желанный гость, и сажали за стол, или вернее, я сам садился за стол между госпожой Наде и Мари. Через некоторое время моё право на это место стало непререкаемым. Приходил ли я слишком поздно, сидели ли уже все за столом, было ли мое место занято, гостю узурпатору делали знак, что перед ним извиняются, мое место предоставляли мне, и даю вам слово, этот гость, которого я побеспокоил, пристраивался на первом попавшемся свободном месте. Надеж считал в ту пору, что я для него находка, ибо я освобождал его от необходимости говорить. Но если это было находкой для него, то это была потерей для всех остальных. Надья был самым блестящим рассказчиком в мире. С моими рассказами проделывали всё, что делают с огнём: мешают в камине, чтобы огонь вспыхнул, разгорелся, запылал, подбрасывают щепок, чтобы искры строумие летели так же, как летят искры в кузнице. Это было вдохновение, это было увлечение, это была молодость. Но в этом не было ни капли того добродушия, того невыразимого очарования, того несравненного изящества, в который, как все эти расставленные птицеловом, попадаются и большие птицы, и маленькие. Я не был Надье. То был низший сорт, которым гости довольствовались, вот и все. Но порой я дулся, порой я не хотел ничего рассказывать. И так как я отнекивался, и поскольку мы были у Надье, До говорить приходилось ему, и тогда слушали все, и взрослые, и дети. Он представлял собой Вальтер Скот и Перов в одном лице. Это был учёный в схватке с поэтом, это была память в борьбе с воображением. И тогда Наде было не только интересно слушать, но и радостно смотреть на него. Его высокий рост, их худощавость, его длинные тонкие руки, его длинные бледные пальцы, его длинное лицо, выражавшее глубокую грусть и доброту. Всё это гармонировало с его слегка тягучей речью, которая модулировала из тонов в тон, и в которой время от времени слышался франко-кантуазский акцент. От этого акцента Наде так до конца и не избавился. Но Дье, рассказчик был неистощим. Он никогда не повторялся, он всегда рассказывал что-нибудь новое. Время, пространство, природа, история были для Надье кошельком Фортунатуса или Петера Шлемеля, который никогда не пустовал. Он знал всех. Он знал Д'Антона, Шарлотта Корде, Густава Третьего, Калеостро, Пии Шестого, Екатерину Вторую, Фридриха Великого, кого он только не знал. Подобно графу да Сен-Жермену и Таратанталио, а вовсе не Таратантелло, как переименовал его наборщик. Он присутствовал при сотворении мира и, видоизменяясь, прошел сквозь века. Относительно этого видоизменения у него существовала даже весьма любопытная теория. Согласно теории Надье, сны — это лишь воспоминания о днях, протекших на другой планете, отцвет того, что было когда-то. Согласно теории Наде, самые фантастические мечты соответствовали событиям, некогда происшедшим на Сатурне, на Венере или на Меркурии, самые причудливые образы были всего только тенью тех форм, которые оставили о себе воспоминание в нашей бессмертной душе. Впервые посетив геологический музей, в ботаническом саду, он вскрикнул, обнаружив там животных, которых он видел во время потопа при Девкалеоне и Пирре. и порой с языка у него срывались признания, что, увидев стремление тамплиеров к мировому господству, он посоветовал Жаку Моле обуздать свое честолюбие. И Иисуса Христа распяли не по его вине. Из всех, кто слушал Христа, он один предупредил его о том, что Пилат на него злоумышляет. Чаще всего Надье представлялся случай увидеть вечного жида, Впервые он увидел его в Риме, во времена Папы Григория VII, второй раз в Париже, накануне Варфоломеевской ночи, и в последний раз в Дофинской Вене, о нем у Надьи хранятся наиболее ценные документы. И в связи с этим он обнаружил ошибку, в которую впали ученые и поэты, в частности Эдгар Кине. Это был не Агасфер, имя полугреческое и полулатинское. Так звали человека, в кармане которого всегда было пять монет. Это был Исаак Лакедем. За это Надя ручался, ибо слышал разъяснение из его собственных уст. От политики, от философии, от традиции он переходил к естественной истории. Как далеко опередил Надя в этой науке Геродота, Плиния, Маркополо, Буфона и Лоссепеда. Он знал таких пауков, рядом с которыми паук Пелиссона был просто дрянь. Он возился с жабами, рядом с которыми сам Мафусаил казался младенцем. Наконец он завязал отношения с такими кайманами, рядом с которыми тараск был не более как ящерица. И в таких случаях с Надье всё происходило так, как это всегда происходит с гениями. В один прекрасный день, когда он искал чешую и крылых, это было во время его пребывания в Штирии, краю гранитных скал и вековых деревьев, Он залез на дерево, чтобы исследовать дупло, которое он заметил, сунул туда руку. У него была такая привычка, и этого было достаточно неосторожно. И вот в один прекрасный день он вытащил из дупла не только руку, но и змею, которая обвилась вокруг руки. Итак, обнаружив в один прекрасный день дупло, он сунул туда руку и почувствовал что-то липкое, мягкое и податливое. Он быстро вытащил руку и заглянул в дупло. В глубине тускло блестели два глаза. Надея верил в существование дьявола, и вот, увидев эти два глаза, которые очень напоминали как уголь горящий, по словам Данта, в глазах Харона, Надес первоудрал, потом поразмыслив, передумал, взял топорик и измерив глубину дупла, принялся прорубать отверстие в том месте, где, как он предполагал, должно было находиться неведомое существо. На пятом или на шестом ударе топора из дерева потекла кровь. Вот так же под ударами танкредов и меча текла кровь из очарованного леса Тасса. Но непрекрасная воительница представилась его взору. То была огромная жаба, заточенная в дереве, куда ее, вне всякого сомнения, занес порыв ветра в те времена, когда она была величиной с пчелку. — Сколько же лет прожила она там? 200-300. А быть может и все 500? Она была 6 дюймов в длину и 3 в ширину. В другой раз дело было в Нормандии, в то время, когда они с Тайлером совершали чудесное путешествие по Франции, он зашёл в церковь, под сводами этой церкви висели гигантский паук и огромная жаба. Он обратился к одному крестьянину с просьбой объяснить ему, что это за странная пара. Старый крестьянин подвёл его к одной из плит этой церкви, на которой был изображён лежащий рыцарь в доспехах, и рассказал ему ниже следующую историю. Жил этот рыцарь баронского рода в старину, и оставил он по себе в этом краю такую страшную память, что даже самые отважные люди обходили его могилу, чтобы не вступить на надгробную плиту и отнюдь не из почтения, а от страха. Над могилой его исполнение обета, данного этим рыцарем на смертном одре, день и ночь должна была гореть лампада. Усопший позаботился отказать на благочестивые цели сумму более чем достаточную для покрытия подобного расхода. В один прекрасный день, вернее в одну прекрасную ночь, священник, которому почему-то не спалось, увидел из окна своей комнаты, выходившего на церковь, что огоньёт лампадки меркнет и гаснет. он решил, что это случайность и не придал этому большого значения. Но на следующую ночь, когда он проснулся часа в 2, ему захотелось удостовериться, горит ли лампада. Он встал с постели, подошёл к окну и убедился своими глазами, что в церкви совсем темно. Это произошло ведь дважды случившиеся за 48 часов, уже нельзя было объяснить чистой случайностью. На рассвете священник позвал сторожа и просто-напросто обвинил его в том, что он поливает маслом свой салат вместо того, чтобы подливать его в лампаду. Сторож поклялся всеми святыми, что уже 15 лет он имеет честь быть церковным сторожем, и все эти 15 лет каждый вечер добросовестнейшим образом наливает в лампаду масло, и что это ни что иное, как проделка самого злого рыцаря, который мучил людей при жизни. И теперь опять начал мучить их через 300 лет после смерти. Священник сказал, что он вполне верит в старужу, но что он всё-таки желал бы присутствовать вечером при исполнении лампада. И вот, когда стемнело, в присутствии священника масло было налито, и лампада затеплилась. Когда лампада затеплилась, священник собственноручно запер церковь, положил ключ в карман и пошёл домой. Придя домой, он взял молитвенник Сел в большое кресло у окна и глядя то в книгу ту на церкви, стал ждать. В полночь он увидел, что свет, горевший в витражах, побледнел, померк и наконец погас. История была странная, загадочная, необъяснимая, и бедняга сторож, разумеется, не имел к ней никакого отношения. Священнику пришло в голову, что в церковь забрались воры, и что это они украли масло. Но если это преступление было совершено ворами, то оставалось предположить, что эти молодцы, ограничивавшиеся кражей масла и не трогавшие священных сосудов, были на редкость честными людьми. Итак, то были не воры. Скорее всего, тут было что-то сверхъестественное. Священник решил выяснить, что тому причиной, чего бы это ему не стоило. Вечером он сам налил масло в лампаду, чтобы окончательно увериться, что ни пал жертвой ловкого обмана. Но на сей раз он не ушёл из церкви, как вчера, а спрятался в исповідальне. Часы текли, лампада сияла ровным спокойным сиянием. Наконец, пробила полночь. Священнику показалось, что он слышит тихий стук, похожий на тот, который производит сдвигаемый с места камень. Потом он увидел тень какого-то животного с гигантскими лапами, и эта тень поднялась по столбу, побежала вдоль карниза, на секунду задержалась у свода, спустилась по цепочке и остановилась на лампаде. Тут лампада закачалась, свет ее начал меркнуть и, наконец, погас. Священник очутился в полной темноте. Он понял, что этот опыт надо повторить, устроившись поближе к тому месту, где все это произошло. Это было проще простого. Вместо того, чтобы пойти в исповедальню, находившуюся в стороне, противоположной той, где весело лампада, он спрятался в другой исповедальни, которая была в нескольких шагах от лампады. Словом, всё было сделано так же, как и на каноне, только священник выбрал другую исповедальню и запасса потайным фонарём. До полуночи всё было так же тихо и спокойно, Также исправно горела лампада, но с последним ударом полуночного боя послышался тот же треск, что и накануне. А так как на сей раз треск послышался в шагах в четырёх от исповедальни, то священнику удалось мгновенно перевести взгляд на то место, откуда он доносился. Треск раздавался в могиле рыцаря. Потом резная плита, лежавшая на могиле, медленно приподнялась, И священник увидел, что через образовавшуюся щель вылезает паук величиной спуделя, покрытый шерстью длиной в шесть дюймов, с лапами длиною в локоть, и, не мешкая, не колеблясь, нища дорогу, которая, по-видимому, была ему хорошо знакома, полез вверх по столбу, пробежал по карнизу, спустился по цепочке и, достигнув цели своего путешествия, стал пить масло из лампады. и лампа погасла. Но тот священник прибегнул к помощи потаенного фонаря и направил его луч на могилу рыцаря. Тут он увидел, что предмет, благодаря которому могила оставалась полуоткрытой, был ни что иное, как жаба, огромная, как морская черепаха, и жаба эта, раздуваясь, приподнимала над гробной плиту и выпускала паука, который немешка, пускался в путь. и высасывал масло, которым по возвращении делился со своей товаркой. Итак, оба укрывались в этой могиле в течение нескольких веков, и, быть может, дожили бы и до сего дня, если бы случай не раскрыл священнику глаза на то, что в церкви завелся вор. На другой день священник созвал людей, могильная плита была поднята, Насекомые и земноводные убиты, а их трупы подвесили к потолку, как доказательство истинности этой необыкновенной истории. К тому же крестьянин, рассказывавший Наде об этом происшествии, был одним из тех, кого священник позвал, чтобы уничтожить сатрапезников, проживавших в могиле рыцаря. А так как он особенно усердно выибал с жабы, то капля крови поганой твари брызгнула ему в глаза. И подобно Тавиту, он едва не ослеп. Отдевался он тем, что окревёл. Для Надьи истории с жабами на этом не кончились. Нечто загадочное было в долголетии этого животного, пленившего его воображение. И потому все истории со столетними или тысячелетними жабами были ему известны. Все жабы, обнаруженные под камнями или в стволах деревьев, начиная с жабы, найденной в 1756 году в Эритвилле скульптором Ле Пренсом в углублении, образовавшемся в твердом камне, где она пребывала в заточении, и кончая с жабой, которую Эрисан посадил в гипсовый ящичек в 1771 году, и которую он обнаружил целой и невредимой в 1774 году, Когда Наде спрашивали, чем питаются эти несчастные пленники, он отвечал своей собственной кожей. Он наблюдал за одной юной жабы, щигалихой, которая за зиму 6 раз сбрасывала старую кожу, и все 6 раз её съедал. Что же касается тех жаб, которые от сотворения мира находились в пластах древней формации, одну из таких жаб нашли в каменном карьере в Бурсвике в Геттоланде. То это вынужденное абсолютное бездействие, пребывание в такой температуре, которая не допускала распада и не требовала восстановления каких-либо потерь, влажность среды, поддерживавшая влажность самого животного и не дававшая ему засохнуть и рассыпаться в прах, совершенно убеждали на дье в достоверности подобных фактов, хотя это убеждение подкреплялось не только научными доводами, но и верой. Впрочем, мы уже говорили что в Надеже жила какая-то врождённая покорность, какая-то склонность воспитывать в себе смирение, а это в свою очередь тянуло его к людям маленьким и смиренным. Надея библиофил разыскивал среди книг неведомые шедевры и вытаскивал их из библиотечных склепов. Надея филантроп разыскивал среди людей неизвестных поэтов, которых он вытаскивал на свет божий и делал знаменитостями. Всякая несправедливость В всякое угнетение возмущали его. Он считал, что когда люди мучили жабу, они были к ней несправедливы. Они не знали или же не захотели знать, сколько в ней хорошего. Жаба прекрасный товарищ. А в доказательство Наде приводил историю с жабой и пауком, а в случае крайней необходимости приводил ещё одно доказательство. Я рассказывал другую историю о жабе и ящерице. Историю не менее фантастическую, нежели первая. Кроме того, жаба не только прекрасный товарищ, но и прекрасный отец, и прекрасный муж. Помогая при родах своей жене, жаба подавала мужьям первые уроки супружеской любви, обхватывая задними лапами яйца, из которых должно вылупиться потомство. Или же, таская их на спине, жаба дала отцам семейств первый урок проявления отцовского чувства. Что же касается пены, которая течёт у жабы или которая наплыётся, особенно тогда, когда её мучают, то она де уверял, что это самое безвредное вещество, какое когда-либо существовало на свете. Он её предпочитал целительной слюне знакомых критиков. Не то чтобы эти критики были приняты в его доме не так, как другие гости, не то чтобы их принимали не ласково, только мало-помалу они сами исчезали. им было не по себе в атмосфере благожелательности, которая была естественна для арсенала и в которой не появлялась насмешка, как появляются прекрасными ночами светлячки во Флоренции и в Ницце, появляются, чтобы сверкнуть и тотчас погаснуть. И так чудесный ужин, во время которого всё, кроме опрокинутой салонки или обранённого хлеба, воспринималось философски, подходил к концу. После ужина подавали кофе. Надья, который в сущности был сиборитом, очень ценил то великолепное чувственное наслаждение, которое испытываешь, когда между десертом и кофе, венчающим десерт, не возникает никакого движения, никаких перемещений, ни малейшего беспокойства. В этот час восточной неги госпожа Надья вставала и шла зажигать свечи в гостиной. Я частенько отказывался от кофе и выходил вместе с ней. Мой высокий рост оказывал ей услугу: можно было зажигать люстру, не влезая на стулья. Словом, в гостиной зажигалась люстра до ужина, а также в будние дни гостей принимали только в спальне госпожи Надеи. Словом, в гостиной сжигалась люстра и освещала выкрашенные в белый цвет панели с лепными украшениями в стиле Людовика XV и довольно скромную обстановку. 12 кресел и диван, обитый красным казимиром, оконные занавески такого же цвета, бюст Гюго, статуэтку Генриха IV, портрет Надье и альпийский пейзаж Ранье. Через 5 минут после того, как гостиная была освещена, туда направлялись гости. Надье входил последним подругу, то с Доза, то с Биксио, то с Фрэнсисом Вэйем, то со мной. Надье вечно вздыхал и стенал, как если бы он утратил дар речи. Он либо разваливался в большом кресле, стоявшем справа от камина, вытянув ноги и уронив руки, либо останавливался перед наличником камина, лицом к огню, спиной к холоду. Если он разваливался в кресле, то всем было ясно. Сейчас нудье, погрузившись в блаженное состояние, которое вызывает у нас кофе, эгоистически хочет насладиться самим собой и молча следовать за мечтой своей души. Если же он прислонился к наличнику, это уже был дел другое. Это значило, что он будет рассказывать, и тогда все умолкали, и тогда перед нами разворачивалось или одна из очаровательных историй времен Феокрита или мрачная трагедия времен революции, действие которой происходило то на поле битвы в Ван Дее, то на площади революции, или, наконец, нам раскрывался какой-нибудь таинственный заговор Кадудаля или Уде, Стапса или Лаори. Тогда входившие в гостиную умолкали, молча кланялись присутствующим, И либо садились в кресла, либо прислонялись к панелям. Потом история кончалась. Всему на свете приходит конец. Над деяние аплодировали. Ведь не аплодирует журчание ручья или пение птицы. Но журчание затихает, но песня замирает, а мы всё ещё продолжаем слушать. Тогда Мари, молча садилась за фортепиано, и внезапно в воздух взлетала сверкающая звуковая ракета. Добыла прилюдие к ферверку, тогда и игроки, жавшись по углам, садились за столы и начинали игру. Наде давно уже играл только в баталию. Это была его любимая игра, и он считал, что тут он не имеет себе равных. Но в конце концов он сделал уступку веку и стал играть в ЭКРТ. А Мария пела песни Гуго Ламартина или мои Наши стихи были положены на музыку её саму. Потом, среди этих чарующих мелодий, всегда через чур коротких, внезапно возникал ретурнель контраданса. Все каваллеры подбегали к своим дамам и начинался бал, прилесный бал, когда Мари, садясь к фортепиано, ещё успевала бросить сквозь стремительные трели, которые выбегали из-под её гибких пальцев, словечка тем, кто приближался к ней при каждом траверсе. при каждой шен-де-дам, при каждом шоссе-круазе. В эту минуту всеми забытый над ей исчезал, ибо он не принадлежал к числу тех властных и бревзгливых хозяев дома, присутствие которых ощущается и приближение которых чувствуется. Это был хозяин ушедших времен, который стушевывается, чтобы уступить место тому, кого он у себя принимает, и который довольствуется тем, что он изящен, домен и почти женственен. Впрочем, исчезая на короткое время, Надев вскоре исчезала окончательно. Надее рана ложился, или вернее, на Надее рану укладывали. Забота об этом лежала на госпоже Надее. Зимой она выходила из гостиной первая. Когда же на кухне не хватало жара, все видели, как полная грелка шествует в спальню. Надея шёл вслед за грелкой, и всё становилось ясно. Через 10 минут госпожа Наде возвращалась в гостиную, а Наде засыпал под звуки фортепиано, на котором играла его дочь, под шурканье и смех танцующих. Одножды мы нашли, что Наде кроток, как-то совсем по-иному, чем обычно. На сей раз он был смущён, сконфужен. Мы осведомились о том, какова причина его волнения. Наде только что выбрали в академию Он смиренно принёс нам, Гогое и мне, свои извинения. Но то было не его вина. Его сделали академиком в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал. Дело в том, что Надье, который знал больше, чем все академики вместе взятые, не оставил камня на камне от академического словаря. Он рассказывал, что один из бессмертных, трудившийся над статьёй Рак показал ему эту статью и спросил его мнение В статье было написано Рак, маленькая красная рыбка, ходит задом наперёд В вашем определении только одна ошибка, заметил Надежда. Дело в том, что рак не рыба, что он не красный и что он не ходит задом наперёд, а всё остальное суши, наверно. Я забыл сказать, что пока происходили все эти события, Марина Де вышли замуж И стала госпожой Минесие. Но жизнь в Арсенале от этого не изменилась. Жюль, наш общий друг, давно уже бывавший в этом доме, теперь поселился в нём. Вот и всё. Я ошибся. Надя пошёл на огромную жертву, он продал свою библиотеку. Книги Надя любил, но обожал он Мари. Надо ещё заметить, что никто не мог создать книги такую репутацию, как Надя. Хотел ли он сам продать или же добиться, чтобы какая-то книга была продана, он, обнаружив в ней нечто интересное, прославлял её в статье и тем делал её уникальной. Я помню историю с книгой под названием "Зомби из великого Перу". Надье мечтал, чтобы её напечатали в колониях, и он уничтожил это издание. Книга стоила 5 франков. После этого цена её поднялась до 100 экю. Надее продавал свои книги четыре раза, но неизменно сохранял основной фонд, драгоценный фундамент, с помощью которого он восстанавливал свою библиотеку года через два, через три. Наступил день, когда все эти чудесные празднества кончились. В течение двух-трёх месяцев Надее страдал и жаловался более обычного. Однако все так привыкли выслушивать жалобы Надеи, что никто не обратил на них серьёзного внимания. Дело в том, что человеку с характером Надее было довольно трудно отделить настоящую болезнь от вымышленных страданий. Но теперь он слабел на глазах. Кончилось хождение по набережным, прогулки по бульварам, медленный путь, который он совершал именно в то время, когда серое небо посылает на землю последний луч осеннего солнца. Медленный путь к Сен-Маун-Бе. Конечной целью прогулки был скверный трактир, где в лучшие времена Нодье, когда он был еще совершенно здоров, лакомился серым хлебом. Обычно в этих походах его сопровождала вся семья, за исключением Жюля, задержавшегося на службе. С ним была госпожа Нодье, с ним была Мария, С ним были двое внуков, Шарль и Жоржетта. Никто из них не хотел бросить мужа, отца и дедушку. Они чувствовали, что ему уже недолго осталось быть с ними, и каждая минута, проведённая в его обществе, была для них драгоценна. До последних дней Надья настаивал на том, чтобы воскресные вечера у них продолжались. Но в конце концов окружающие заметили, что больному лежащему у себя в комнате уже трудно выносить шум и движение в гостиной. И вот как-то раз Марис с грустью объявила нам, что в следующее воскресенье арсенал будет закрыт. Потом шепнула самым близким: "Приходите, поговорим". Надеж слёк и больше уже не встал. Я пошёл к нему. "А, дорогой Дюма," сказал он, протянув мне руки, как только увидел меня в дверях. В те времена, когда я был здоров, вы нашли во мне всего на все друга. Но теперь, когда я болен, вы видите перед собой человечка, который вам благодарен. Я не могу больше работать, но я ещё могу читать. И как видите, читаю вас. А когда я устаю, Я зову мою дочь, и вас читает моя дочь. В самом деле, Нате показал мне мои книги, разбросанные на его постели и на столе. Это была одна из тех минут, когда я был по-настоящему порт, надея, который была торован над от жизнью, надея, который не мог больше работать, надея этот громадный ум, который знал всё, читал меня и читая меня, получал удовольствие. Я взял его за руки и хотел поцеловать их. Так я ему был благодарен. Накануне я как раз прочитал одну ивы вещь, небольшое произведение только что вышедшее в двух номерах Review de Dumont. Это была Ines de Las Sierras. Я был восхищён. Эта траман, одно из последних произведений Шарля, был таким свежим, таким ярким, что можно было бы принять его за одно из сочинений молодого Надье, которое автор разыскал и выпустил в свет, когда перед ним уже раскрылись иные горизонты. История и есть эта история возникновения призраков и привидений, но фантастика заполняла лишь первую часть. Во второй она отсутствовала, и конец объяснял начало. По поводу этого объяснения я попенял, Надя. Вы правы, сказал он. Это мой промах. Но у меня есть другая книга. И уж её-то я не испорчу. Можете быть спокойны. Дай-то Бог. Но когда же вы приметесь за эту вещь? Надя взял меня за руку. Эту-то уж я не испорчу. Ведь не я напишу её, сказал он. А кто? Вы? Я, дорогой Шарль, но ведь я же не знаю ту историю, а я вам её расскажу. Я берёг её для себя или вернее, для вас. Дорогой Шарль, вы мне её расскажете, но напишите её вы, и вы же её напечатаете. Надя покачал головой. Я вам её расскажу, произнёс он. А если я выздоровлю, что ж, вы мне её вернёте? Отложим это до моего следующего визита. Время терпит, друг мой. Я скажу вам то же самое, что сказал одному кредитору, когда давал ему залог. Дают — бери. И он начал свой рассказ. Никогда еще манера Надья рассказывать не была столь прелестна. Ах, если бы при мне было перо! Если бы у меня была бумага, если бы я мог писать так быстро, чтобы поспевать за ним. История была длинная, и я остался у Надея обедать. После обеда Надея задремал. Я вышел из арсенала, не простившись с ним. Больше я его никогда не видел. Надея, о котором говорили, что он любит жаловаться, до последней минуты скрывал от семьи свои страдания. Когда он показал свою рану, стало ясно, что она смертельна. Надье был не только христианином, он был добрым и ревностным католиком. Он взял слово с Мари, что, когда настанет время, она пошлет за священником. Время настало, и Мари послала за приходским священником из церкви апостола Павла. Надье исповедался. Бедный Надье! Должно быть, у него было много грехов, но наверняка не было ни одного дурного поступка. Исповедь кончилась, и вся семья вошла к нему. Надье лежал в темном олькове и протягивал руки жене, дочери и внукам. За членами семьи стояли слуги. Позади слуг была библиотека, другими словами, друзья. который никогда не изменит книги. Священник вслух прочитал молитвы, и Наде отвечал ему тоже вслух, как человек хорошо знакомый с каноном ко Христу и Пресвятой Богородице при разлучении души от тела. Потом он обнял всех по очереди, каждого успокоил, уверив, что он чувствует, что проживёт ещё день или два, особенно если ему дадут Несколько часов поспать. Надя оставили одного, и он проспал 5 часов. Вечером 26 января, то есть за день до смерти, лихорадка усилилась, начался лёгкий бред. К полуночи Надя ничего уже не узнавал и произносил бессвязные слова. Различить можно было лишь имена Тацита и Фенслона. А в два часа ночи в двери начала стучаться смерть. У Надье был жестокий приступ лихорадки. У его изголовья склонилась дочь, протягивая ему чашку с успокоительной микстурой. Он открыл глаза, посмотрел на Мари и узнал ее по слезам. Он взял из ее рук чашку и с жадностью выпил микстуру. — Тебе нравится это питье? — спросила Мари. — О да, дитя мое. как и все, что исходит от тебя. И бедная Мария уронила голову на изголовье постели, накрыв своими волосами влажный лоб умирающего. «О, если бы ты так и осталась, я бы никогда не умер!» — прошептал Надье. А смерть продолжала стучаться в дверь. Конечностью Надье начали холодеть, а... Но жизнь, уходя из тела, поднималась и сосредотачивалась в мозге, и разум его был, светел, как никогда. Он благословил жену и детей, потом спросил, какое сегодня число. «Двадцать седьмое января», — отвечала госпожа Надье. «Вы не забудете это число, друзья мои, не правда ли?» — спросил Надье. Потом, повернувшись к окну, произнёс со вздохом: "Мне очень хотелось бы ещё раз увидеть день". Потом он впал в забытьё. Потом дыхание его стало прерывистым. Потом наконец, в том мгновении, когда первый луч света постучался в окно, он снова открыл глаза, бросил прощальный взгляд и испустил дух. Со смертью Надье в арсенале умерло все. Радость, жизнь, свет. Все мы облачились в траур. Каждый из нас, утратив Надье, утратил часть самого себя. А я? Не знаю, как это объяснить, но с тех пор, как умер Надье, я словно ношу в себе частичку смерти. Эта частичка не дает о себе знать, Только когда я говорю о Наде. Вот почему я говорю о нём так часто. А история, которую вы сейчас прочитаете, это та самая история, что рассказал мне Надя.